Основы невербального общения Невербальное общение — это общение, которое происходит между людьми без применения слов. Общение осуществляется через восприятие одного человека другим на уровне жестов, мимики, интонации голоса, прикосновений. Так выделяют четыре разновидности невербального восприятия. Визуальное восприятие — это то, что мы видим и замечаем у собеседника. Сюда можно отнести все жесты, которыми он пользуется, выражение лица, его походка и так далее. Немаловажным является наличие или отсутствие визуального контакта с собеседником при общении. В общем, сюда относится все, что мы способны увидеть и проанализировать при взгляде на человека. Акустическое восприятие включает в себя то, как мы реагируем на голос другого. Наша реакция — может зависеть от таких мелочей, как покашливание во время разговора, либо та тональность и интонация, с которой говорит собеседник. Тактильное восприятие передает нам информацию о собеседнике при пожатии руки, дружеском объятии и других тактильных контактах. И еще одна система восприятия — ольфакторная, которая основана на ощущении приятных либо неприятных запахов. исходящих от самого человека, либо это запахи окружающей среды в данный момент. Это надо обязательно учитывать при подготовке деловых встреч. Кабинет для переговоров должен быть хорошо проветрен, без искусственных сильных ароматов и тем более без табачного дыма. Язык невербального общения — это язык нашего подсознания. На основании этого можно сделать определенные выводы о собеседнике вне зависимости от того, что и как он говорит. Поменяющимся жестам, позам, тембру голоса и другим невербальным проявлением можно определить реакцию собеседника на ваши слова, его эмоциональное состояние. Важно знать основы и владеть техникой невербального общения для полноценного общения и, как следствие, для достижения собственных целей. Необходимо уметь четко отслеживать и объяснить для себя все невербальные проявления собеседника. Следует, однако, отметить, что существуют определенные условия, которые могут повлиять на невербальные проявления. Сюда можно отнести такие особенности, как профессия человека, обусловленная профессиональными тонкостями. Так, у скрипачей рукопожатие может быть несколько слабее, чем у человека другой профессии. Наличие или отсутствие у человека актерских способностей сказывается на его жестикуляции, мимике, способности менять тембр голоса по ситуации. Культурное развитие каждого человека, та среда, в которой он привык общаться, накладывает свои особенности. Также многое зависит от возраста и общественного положения человека. Так, чем старше человек и более значимое его положение в обществе, тем менее жестов, меньше мимических движений он применяет при общении. Всю информацию такие люди стараются передавать словами. Состояние здоровья также может сказываться на проявлении невербальных элементов. Например, если у человека болит спина, поза его будет вынужденной. От национальности зависит проявление и интерпретация невербальных знаков разными народами. Общих норм и правил для всех людей планеты не существует. У разных народностей свои невербальные проявления. Это следует учитывать при общении с человеком из другой страны и по возможности заранее ознакомиться с ними. Невербальные знаки стоит рассматривать в совокупности и не торопиться делать выводы на основании лишь одного или двух проявлений невербального общения. При несовпадении услышанной речи и полученной невербальным образом информации предпочтение стоит отдавать именно невербальной информации. Вероятность ее правдоподобности намного выше. Над сказанным человек осознанно думает, формулирует, а его тело реагирует на психоэмоциональное состояние без определенной подготовки. Это естественная реакция подсознания на происходящее. Не стоит спешить делать выводы, не приняв во внимание все факторы, так очень уставший человек может быть интерпретирован вами как человек, настроенный против вас. Разнообразные мимические проявления стоит рассматривать только согласно сложившейся ситуации. Иначе все сделанные вами выводы относительно кого-то могут оказаться абсолютно неверными. В процессе жизни каждый человек надевает на себя различные маски. Подчас одно проявление является маскирующим другое, вследствие чего происходит накладка одного образа на другой. И тогда становится неясно, истинный образ перед вами либо привычно замаскированный. Для правильной оценки собеседника Необходимо учитывать все мелочи, все особенности его проявления. Невербальные проявления — это проявления подсознательного, поэтому их сложно специально подделать под каждую в отдельности ситуацию. Практически невозможно одновременно держать под контролем то, что и как мы говорим и то, какие сигналы при этом мы подаем невербально. Есть возможность лишь специально отработать некоторый комплекс невербальных знаков для себя, Это сможет помочь вам в затруднительной ситуации. Так можно определить для себя несколько приемов, которые будут подтверждать ваши слова и способствовать благоприятному восприятию окружающими. Первое — это активно применять невербальные знаки, воспринимающиеся окружающими как положительные и способствующие общению. Это улыбка, наклон головы, спокойный взгляд, открытые ладони и прочее. Также, если вы знаете, что у вас возможна реакция на происходящее в виде покраснения лица, лучше находиться чуть подаль от собеседника, чтобы он этого не заметил. В общем, сделать все возможное, чтобы не скомпрометировать себя в глазах окружающих. Также имеет смысл для более быстрого и полного взаимопонимания использовать несложные методы подстройки под собеседника. При беседе стоит принять позу, похожую на позу собеседника. Говорить лучше так же, как и он, соблюдая дистанции между словами, громкость голоса и использовать жесты в аналогичном ритме. То есть стать как бы его зеркальным отражением. Все это на подсознательном уровне сблизит вас с собеседником и будет являться шагом к взаимопониманию и взаимодействию. Основные функции невербального общения заключаются в том, что оно способствует проявлению межличностных отношений. Посредством его происходит обмен истинными чувствами и эмоциями собеседников. Невербальные проявления являются своего рода обменом условностями. При представлении себя другим людям наши невербальные знаки общения выступают в роли визитной карточки. Мы показываем себя и получаем встречную информацию от партнера. Невербальное общение также определяет порядок вербального разговорного общения. Подведем итог.